Позиция Июнь 1946 -го года в Нью-Йорке был чрезвычайно влажным и до того душным, что ощущение липкого зноя не оставляло горожан и ночью, когда с океана налетал ветер. Ливни, словно бы кто плевал из бронспойта, были тем не менее короткими, прохлады не приносили. Посол Советского Союза Громыко поднялся из-за стола, отошел к окну. Нью-Йорк спал уже. Улицы были пустынны, в дымчатом, серо-размытом небе угадывался близкий рассвет. Вспомнил Пушкина. Одна заря сменить другую спешит, дав ночи полчаса. Однако то ли магия Петровой столицы, то ли постоянная тоска по дому, уже третий год он представлял за океаном родину, самый молодой, чрезвычайный и полномочный, нет еще тридцати восьми, Но пронзительная по своей безысходной грусти пушкинская строка не ложилась на Нью-Йорк. Поистину, нам дым Отечества и сладок, и приятен. Громыко оглянул на сердце Ферблат. Половина третьего. Через семь часов выступления в комиссии ООН по контролю над атомной энергией. Утром получены предложения Кремля. От того, как он замотивирует необходимость принятия русской позиции, всего три пункта, несколько фраз. Зависит будущее человечества. Именно так, ибо речь пойдет о том, что тяжко тревожит мир. Посол отдавал себе отчет в том, что оппозиция советскому предложению будет серьезной. Рассчитывать на логику, не чувство даже, увы, не приходилось. Ибо строй рассуждений военно-промышленного комплекса совершенно особый, к общечеловеческому неприложимый. Он поэтому работал весь день над текстом своего выступления чтобы абсолютно точно и, главное, доходчиво донести смысл предложений Кремля не только до членов ООН, но до западного радиослушателя и читателя, подвергавшихся ежечасно и ежеминутно талантливой и жесткой обработке средствами массовой информации. Трудятся доки, мастера своего дела. В высочайшем профессионализме не откажешь. Господин посол, спросил его как-то один из старейшин американской журналистики Уолтер Липман, Неужели вы продолжаете верить в возможность достижения согласия в мире, несмотря на то, что сейчас происходит в нашей стране? — Верно, — Липман улыбнулся. — Это указание Кремля? Громык ответил не сразу, словно бы размышляя вслух. — Это с одной стороны, а с другой — моя принадлежность истории. Если к этой науке относиться вдумчиво и не страшиться черпать в прошлом уроке для будущего... Тогда нельзя не быть оптимистом. Он вернулся к столу, пробежал глазами тексты, и вдруг явственно увидел лица своих братьев, Феди, Алеши и Дмитрия. Младшенькие. В детстве еще пристрастились к истории. Неподалеку от их родной деревни, возле Железник, старые новые громыки разделяла прекрасная тихая река Бесить, выселись курганы. Детское воображение рисовало картины прошлого. Виделись шведские легионы, что шли по Белоруссии к Полтаве, измученные колонны Наполеона. Когда братья подросли, начали зачитываться книгами Соловьева. Мечтали о раскопках. Не суждено. Федю и Алешу убили нацисты. Сложили свои головы на поле брани. Дмитрий изранен, в чем душа живет. дидья по матери Федора матвей Бекаревичи погибли во время войны. Аркадий, единственный брат жены, убит в бою под Москвой. «Нельзя не быть оптимистом», — вспомнил он свой ответ Липману. Горестно подумал, не выдает ли желаемое за действительное. Нет, как бы ни было трудно правде, она возьмет свое. Чем больше людей поймут нашу позицию, тем больше надежды на то, что в будущем не повторится страшное военное прошлое. Здесь его знают по фильмам Голливуда, живут представлениями, причем не только молодежь, но что тревожило и политики. Громако никогда не мог забыть, как его он тогда прилетел в Вашингтон, пригласил в гости Джон Фостер Даллес, автор жесткого курса. Особняк его был небольшим, скромным. Гостиная одновременно служила библиотекой. Множество шкафов с книгами, очень похожие на декорации из бродвейских пьес про добрых старых адвокатов, черпающих знания в старинных фолиантах, тесненной кожи с золотым обрезом. Мысль обязана быть красивой далис протянул гостю обязательные виски, хотя знал, что советский посол никогда ничего не пьет, открыл створку шкафа, провел пальцем по корешкам. «Ленин и Сталин. Избранные сочинения». Достав том, он пролистал страницы, испещренные карандашными пометками и подчеркиваниями. «Сейчас меня особенно занимает вопрос диктатуры пролетариата. Стараюсь понять ее истинный смысл». Посол цепко проглядел пометки Даллиса. Даже беглый просмотр свидетельствовал, что хозяин дома выстраивает концепцию тотального неприятия всего того, на чем состоялся Советский Союз. Вне времени, места и конкретных обстоятельств, без малейшего желания хоть как-то понять ближайшего союзника Америки, каким была Россия в Ялте весной 1945-го. Элеонора Рузвельт, вернувшись осенью 1945 -го года из Лондона, куда ее сопровождал Даллис, Встретив посла на приеме, посетовала, что дали совершенно одержимо не верит русским. Откуда такая подозрительность? Вдова президента, которую Труман продолжал прилюдно называть первой леди, подчеркивая этим свой респект к Рузвельту, улыбнулась тогда. от чего то именно на острове дали становится все более подверженным приступам недоверия ко всем предложениям, которые исходят из Москвы. Видимо, на него очень сильно влияет Черчилль. Громыко помнил, как поразила его информация, пришедшая в посольство из Тегерана. Сталин, не добившись, сколько не пытался, получить точного ответа от Черчилля, когда же начнется вторжение союзников в Европу, поднялся с кресла и, сдерживая гнев, только глаза как-то странно пожелтели, обратился к Ворошилову и Молотову. «У нас слишком много дел дома, чтобы здесь тратить время. Едем». — Ничего путного, как я вижу, не получается. Дело спас протокол. — Маршал неверно меня понял, — заметил Черчилль. — Точная дата, в конце концов, может быть названа. Май 44-го. В информации, пришедшей послу Советского Союза в Вашингтоне из Москвы, подчеркивалось, что Черчилль отступил из-за того, что Рузвельт явно был против его политики несколько снисходительного сдерживания русских. Рузвельта нет, а Черчилль здравствует. В сопровождении Труммана приехал в Фултон, произнес речь против красных, звал к единению сильного Запада в его противостоянии мировому коммунизму. Однажды Труман, в ту вице-президент, пригласил посла в Белый дом на киновечер. Показывали хронику. Сражения на Тихом океане, борьба американской пехоты против японцев. Потом пошли кадры советских документалистов. Битва в Белоруссии и на Украине. Труман, сев рядом с послом, то и дело повторял это. Поразительно, совершенно поразительно. Какой героизм народа! Какая мощь вашей армии! Я совершенно потрясен! Я не нахожу слов, чтобы выразить свое восхищение! Посол не знал еще этих кинокадров. Только что пришли с Родины. Смотрел поэтому на экран жадно, мечтая увидеть кого-либо из друзей или родных среди и израненных солдат, рвавшихся на запад. Труман, однако, говорил без остановки, в степенях все более превосходных, Каждую фразу кончал вопросом «не так ли?», «не правда ли?». Надо было отвечать, отрываясь от экрана, отвечать точно. Трудно было заставить себя забыть слова этого же человека, сказанные им в начале войны. Смысл их был циничен и продиктован традициями дремучего изоляционизма. Чем больше немцев и русских погибнет в этой битве, тем лучше для Америки. Помогать надо то одним, то другим в зависимости от обстоятельств. После того, как показ фильма кончился, Трумэн пригласил на коктейль. Продолжал много и одухотворенно говорить о подвиге русских, об их взносе в общую победу над коричневым чудовищем, о том, как он высоко ценит героизм советов. Посол внес последнюю правку в абзац завтрашнего... Нет, какое там, сегодняшнего уже выступления. Прочитал его на слух. Вроде бы получилось. Обстоятельства сложились так, что одно из величайших открытий человечества вначале нашло свое материальное притворение в определенном виде оружия, в атомной бомбе. Однако, хотя до настоящего времени такое использование атомной энергии является единственным практически известным путем ее применения, человечество стоит на пороге широкого применения атомной энергии в мирных целях на благо народов. Существует два возможных пути для использования этого открытия. Один – использование в целях производства средств массового истребления, второй – использование его во благо человечества. Парадоксальность положения состоит в том, что первый путь более изучен и освоен, второй практически неизвестен. Однако это обстоятельство не только не умаляет значение задач, стоящих перед Атомной комиссией ООН, но, напротив, подчеркивает еще в большей степени значимость этих задач в деле укрепления мира между народами. Громыко вспомнил лицо Оппенгеймера. Большой ученый, один из отцов атомной бомбы, во время последней встречи с ним совершенно однозначно высказался в поддержку предложения о безусловном запрещении производства оружия массового уничтожения. Хотя не знал тогда, да и не мог знать, что уже ежедневно в Штатах производилась новая атомная бомба. Против кого будет обращено это оружие? вспомнил Альберта Эйнштейна. Маленький, согбенный. Он во время одной из встреч тихо, как-то даже горестно заметил, «Знай я, что у Гитлера не будет атомной бомбы, ни за что не стал бы поддерживать здешний ядерный проект. Ни в коем случае не стал бы». Посол никогда не мог забыть, сколько холода и затаённого торжества было на лице Трумана в Потсдаме, когда он сказал Сталину про успешное испытание «Штуки». Именно тогда посол вспомнил, как в Ялте всего полгода назад Сталин пригласил Молотова и его посла в США, протокол на и есть протокол, навестить Рузвельта, почувствовавшего недомогание. В тот день заседание Большой Тройки было из-за этого отменено. Президент лежал в кабинете, отведенном ему на втором этаже Ливодийского дворца. Визиту дяди Джо обрадовался, заранее подготовившись к тому, чтобы принять гостей. Впервые посол понял, какая это трудная для президента работа. Быть как все, чтобы никто не заметил недуга, доставлявшего ему ежечасное страдание. Во время предвыборных выступлений надо было загодя поднимать коляску Рузвельта на трибуну, так, чтобы этого не видели американцы. Ибо лидер обязан быть атлетически здоров, красив и улыбчив. Каждая нация живет своим стереотипом руководителя. Генетический код истории, иначе не скажешь, хоть и не бесспорно. Впрочем, что есть абсолютного в этом мире? Серое, изборожденное сильными морщинами лицо Рузвельта, на которое падали лучи крымского солнца, как-то странно контрастировало с его глазами, которые то светились открытым дружеством, делая облик президента привычным, знакомым по тысячам фотографий, то замирали, становясь жухлыми, лишенными жизни. Посол вспомнил страшное по своей точности выражение «Far лук look» — взгляд отрешенный спускаясь вниз визит был недолгим всего двадцать минут сталин остановился на площадке между вторым и первым этажом достал трубку неторопливо раскурил ее и не оборачиваясь к спутникам а словно бы обращаясь к себе самому тихо заметил экая несправедливость а? хороший человек мудрый политик и вот неужели Каждому выдающемуся государственному деятелю не должно хватать времени на то, чтобы завершить задуманное. Просматривая каждое утро ведущие американские газеты и журналы, отмечая для себя постоянные изменения тонны редакционных статей и комментариев, пытаясь понять, чем вызван столь резкий поворот в отношении к советскому союзнику, зачем столь тенденциозно и нечестно нагнетается настроение тотального недоверия к русским, посол все чаще вспоминал тот день, когда Молотов прилетел в Штаты, еще по просьбе Рузвельта, считавшего необходимым присутствие Народного комиссара по иностранным делам на акте торжественного провозглашения Организации Объединенных Наций в Сан-Франциско весной 1945-го. Во время остановки в Вашингтоне Труман, успевший за эти несколько недель отодвинуть от Белого дома самого доверенного человека покойного президента Гарри Гопкинса, социалист, левый, симпатизирует русским, пригласил Молотова навстречу. Именно тогда посол и поразился той перемене, которая произошла в Трумане за какие-то несколько недель. В разговоре с Молотовым он был предельно жесток, подчеркнуто сух, раздражен. Любое предложение, выносившееся народным комиссаром отвергал, практически не дискутируя. Посол отдал должное такту и выдержке Молотова. Тот, словно бы не замечая нескрываемого недоброжелательства нового президента, продолжал поднимать вопросы, которые должны были найти свое решение на учредительном заседании Организации Объединенных Наций. Речь ведь шла о послевоенной ситуации в мире, о том, как загодя достичь соглашений по всем спорным вопросам. Чтобы человечество наконец получило гарантии безопасности. Прошло 45 лет 20 века, всего 45, а сколько из них были отданы Малоху войны? Труман нетерпеливо шаркал ногами, рассеянно смотрел в окна. Именно тогда посол подумал, от отчего наркома называют господин Нет. По справедливости мистером Нет следует назвать Трумана. Молотов, тем не менее, снова и снова возвращался к проблемам которые были в фокусе общественного внимания. Репарации из Германии, трибунал в Нюрнберге, судьба фашистской диктатуры Франко в Испании, ситуация в Польше, Греции, Югославии. Черчилль по-прежнему неистовствовал, требовал вмешательства во внутренние дела этих стран, стараясь навязать большой тройке свою точку зрения весьма далекую от той общей, которая была выработана в Ялте при Рузвельте еще. Посол удивлялся. Совершенно неведомый ему ранее сдержанности наркома. Он, наблюдавший его неоднократно, привыкший к его тактичной, но неизменно сухой и твердой манере, сейчас не узнавал Молотова. Так легко он вел дискуссию, принимал предложения президента, которые давали возможность, если даже и не соглашения, то хотя бы Маломальски приемлемого для престижа страны компромисса. Однако достичь ничего практически не удалось. Более того, В нарушении общепринятых норм приличия Трумэн поднялся первым, прервав таким образом беседу. Протокол работает сам по себе, не нуждается в словах. Раз хозяин поднялся, считай, тебе пора уходить, беседа кончена. Посол понял то, чего не мог до конца понять во время встречи Молотова и его громыка с Труманом несколько позже, когда решался вопрос о том, где быть штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Европе или Америке. Представители европейских стран обсуждали с ним этот вопрос неоднократно. Все как один были за то, чтобы именно Европа сделалась центром нового мирового сообщества наций, объединенных идеями гуманизма, добра и тишины. Человечество устало от взрывов бомб и ухающих залпов гаубиц. Впрочем, мнения в Сан-Франциско были совершенно различными. Кое-кто предлагал создать штаб-квартиру в Африке, континент будущего. Кто-то называл одной из стран Латинской Америки. На испанском языке говорят не только в Мадриде, Мексике и Бонус-Айресе, но и далекие Филиппины тоже изъясняются по-испански, чем не довод. Однако все понимали, что дело решит позиция Кремля, ибо престиж страны, внесший такой невероятный по своему значению вклад в торжество победы человечества над гитлеризмом, был фактором, определяющим многие решения в мире, не только конкретно это. Громыко получил телеграмму из Кремля ночью, накануне голосования, исход которого был, в общем-то, предрешенным, ибо в кулуарах все были убеждены, что Россия проголосует за то, чтобы Организация Объединенных Наций подняла свой стяг в одной из европейских столиц. Сталин, однако, круто повернул, поручив советской делегации поддержать американское предложение, то есть согласиться с пожеланиями Белого Дома, чтобы новое мировое сообщество обосновалось в Соединенных Штатах. Разъясняя позицию Москвы, в определенной мере неожиданную, Кремль в своем указании Громыко сосредоточил главное внимание на том, что традиционный американский изоляционизм, доктрина Монро, не в этом веке родилась, является течением сугубо реакционным, опасным для нынешней мировой тенденции. Надо предпринять все возможное, чтобы молодой колосс не замкнулся в себе самом. Надо приложить все силы к тому, чтобы американцы не ощущали своей оторванности от проблем Европы, Азии и Африки. Надо сделать так, чтобы идея отдельности Соединенных Штатов, столь угодная традиционалистам-консерваторам, изжила самое себя. Век научно-технической революции сделает Землю маленькой и общей. Причем, чем дальше, тем скорее. Если можно понять или даже предсказать скорости существующих двигателей, то мысль ученых непредсказуема а путь от идеи до ее практической реализации стал стремительным, не поддающимся расчетам самых смелых футурологов. Вот почему Молотов был так мягок в той трудной беседе с Труманом: Надо сделать все, чтобы в Америке не возобладал дух изоляционистов. Это ведь столь традиционно для них. Эгоцентризм, замкнутость в самих себя, забвение простой истины, что помимо Америки на земном шаре есть и другие континенты, другие традиции, иные культуры и снова в который уже раз посол вспомнил холодные глаза Трумэна, когда тот неотрывно смотрел на Сталина в подсдаме во время обсуждения вопроса о репарациях, которые должна была уплатить Германия. Речь шла о возмещении, пожалуй, не более 5% того ущерба, который был нанесен гитлеровцами Советскому Союзу. Но как же неподвижен был Трумман, как надменно холоден был он, когда советские представители мотивировали справедливость такого рода требования. Полторы тысячи километров от Бреста до Москвы были зоной выжженной земли. Скорбно выселись тихие обугленные руины Смоленска, Севастополя, Сталинграда, Новороссийска, Киева, Минска. Отказ справедливому требованию русских облекался в форму изящную, в чем-то даже сострадательную, но чем изящнее и скорбней был отказ Трумана и Этли, приехавшего в Потсдам вместо Черчилля, проигравшего выборы тем сумрачнее становился Сталин, заметивший как-то своим коллегам, видимо, нам предстоит пройти между стилой государственного унижения и харибдой экономической блокады, которой нас намерены взять за горло. Если в двадцатом выстояли, то, полагаю, сейчас выстоим. Хотя думать есть о чем. Тем более, мне сдается президент Трумэн, Решил попугать нас атомной бомбой. Хотя пугать нас недальновидно. Ощеримся. Стоит ли дразнить русских? Громыко походил по своему небольшому кабинету, снова остановился возле окна, прижался лбом к стеклу, оно было прохладным. Все остальные вещи словно бы впитали в себя липкую тяжесть дневного изнуряющего зноя. Увидел лицо мамы. «Профессора» — так ее звали в деревне. Тетя Оля — профессор, и старо шли за советом от того, что сама книгу любила и детям эту страсть сумела передать. Услышала и тихий голос. До последнего часа живет в человеке голос матери, словно веков связующая нить. «Сынок, если люди друг к дружке станут тянуться с открытым сердцем, а не со злом за пазухой, если сумеют не только вперед смотреть, но и назад оглядываться...» Коли смогут, ни одних себя слушать, но и другим внимать беды не будет. А коли не так, горе придет. Человек ныне сильный стал, на воздух поднялся и под воду заглянул. На мысль управы нету, одно лишь добро людей связует. Посол повернулся к столу и, закончив правку, дописал. В самой основе теперешнего положения, характеризующегося отсутствием какого бы то ни было ограничения в части производства и применения атомного оружия, заложены причины, способные лишь усилить подозрения одних стран в отношении других и вызвать политическую неустойчивость. Открытие методов использования атомной энергии не может оставаться в течение более и менее продолжительного времени достоянием только одной страны. Оно неизбежно станет достижением ряда стран. В развитие этих общих положений я по поручению моего правительства вношу на рассмотрение комиссии конкретные предложения. А. Не применять ни при каких обстоятельствах атомного оружия. Б. Запретить производство и хранение оружия, основанного на использовании атомной энергии. В. Уничтожить в трехмесячный срок весь запас готовой и незаконченной продукции атомного оружия. Посол включил лампу. Осторожно рассвет занимался над тяжело и тревожно спящим Нью-Йорком. Вспомнил, как в Сан-Франциско, где он после отъезда Молотова был главой делегации, из американской столицы в день победы позвонила его жена Лидия. В посольство идут и идут люди, очередь выстроилась, тысячи ждут на улице, все сияющие, Виктория Поздравляют нас, такой праздник, такое счастье. Вспомнила духотворенное лицо великого дирижера Леопольда Стаковского. Тот позвонил первым, голос срывался от счастливого волнения. Потом Юджин Арманди, музыка внепротокольна, талант объединяющий. Подивился, в общем, бесцветной речи Трумана, произнесенной в День торжества человечества. Как же контрастировала она с ликованием американцев? Какой талантливый народ, как много у нас общего, и как жестоко и слепо стараются поссорить его с нами, во имя чего. Главное. Определить позицию в глазах человечества. Умеющий слушать услышит, — подумал посол, поднявшись. Надо отдохнуть перед выступлением. Тяжелая усталость мешает делу Особенно такому, которое предстоит сегодня утром. Наука истории хранит факты. Слухи и сплетни отличимы сугубо и приводятся петитом в комментариях к текстам первоисточников. «Шелуху забудут. Останется правда нашей позиции». Пусть обвиняют в чем угодно, но убеждать американцев в том, что мы хотим войны, не просто недальновидно или по толерану глупо, ибо глупость в политике страшнее преступление. Нет, обвинять русских в том, что они мечтают об агрессии, когда в стране недостает 20 миллионов кормильцев, а Белоруссия, Украина и половина европейской России ютится в землянках или безнравственно, или некомпетентно.